Глава 27. Сара Морган. Я выхожу из туалета и брызгаю водой себе на лицо. Достаю из сумки косметичку, заново припудриваю лицо, полощу рот и снова наношу блеск для губ. Сейчас я чувствую себя хорошо, но и не знаю, что на меня нашло. Стресс, плохое питание, недостаточный сон или чёртова Элеонора. Я должна взять себя в руки. Приглаживаю волосы и отправляю сообщение н Я в порядке. Должно быть, что-то не то съела. Вернусь через несколько минут. Бросаю быстрый взгляд в зеркало, поправляю одежду стягиваю волосы в конский хвост. Беру свою сумку выхожу из туалета, налетев на окружного прокурора Джоша Питерса. Кофе, который он держит, проливается на нас обоих, и мы оба извиняемся друг перед другом. «Сара, мне очень жаль». «Нет, это мне жаль, Джош». «Подождите здесь». Он ныряет в мужской туалет и через несколько мгновений выходит с пачкой бумажных полотенец. Протягивает мне половину, и мы вытираем и промокаем кофе. Его белая рубашка в пятнах, но трудно разглядеть, где кофе пролился на чёрные брюки и куртку. Я ловлю себя на том, что смотрю на него снизу вверх, пока мы вытираемся. Ему за 30, и он слишком квалифицирован для той работы, которой занимается. Он мог бы заняться корпоративным правом или защитой, но его моральные принципы удерживают его в государственном секторе. Мы заканчиваем приводить себя в порядок, насколько это возможно, Питерс вытирает кофе на полу и затем собирает испачканные полотенца, вновь исчезает в туалете и через мгновение возвращается, неся только свой портфель. «Послушайте, я знаю, что мы на противоположных сторонах в этом судебном процессе. Я просто хочу, чтобы вы знали». Я сожалею о том, что вам приходится проходить через такое, но всё равно собираюсь сделать свою работу. Он уверенно стоит передо мной. Его осанка идеальна, а его присутствие не даёт ни намёка на сочувствие, которое он пытается излучать своими словами. Я не ожидала от вас меньшего. Хорошо. Вы готовы? На самом деле, я хотела бы поговорить с вами про сделку о признании вины. Конечно. Питерс выпрямляется и упирает одну руку в бок. Открытая поза, которая должна сигнализировать о приглашающем Тоне. Он ждёт, чтобы услышать моё предложение. Я должна дать ему должное. Джош соблюдает все нюансы до мелочей. Можем ли мы снять смертную казнь и отправить моего подзащитного на пожизненное заключение за признание вины? Вы знаете так же хорошо, как и я, что присяжным трудно вынести обвинительный приговор когда речь идёт о смертной казни. К тому же есть третий набор ДНК. Мы даже не знаем, кому он принадлежит. Я протягиваю руки ладонями вверх, как будто предлагая ему физический предмет. Собранные улики свидетельствуют против Адама, с ДНК или без неё. Вы знаете, это Сара. Он снова скрещивает руки на груди и принимает стойку, как бы говоря, время сделок закончилось. Знаю. Говорю я, чувствую себя побеждённой. Он прав. Эта ДНК на самом деле не имеет значения, если мы не знаем, кому она принадлежит. Келли была найдена мёртвой в нашем доме, и Адам был последним человеком, который видел её живой, плюс повсюду на ней его ДНК. «И Адам провалил тест на детекторе лжи», — добавляет Питерс. «Но и Скотт тоже. Вы знаете, так же, как и я». что полиграф — просто куча псевдонаучного дерьма. Я прищуриваюсь, глядя на него. Отлично. Вот что я скажу. Если он признаёт себя виновным, я уменьшу срок с 25 лет до 20 без права досрочного освобождения, но срок действия этого предложения истекает через 5 минут. Я пойду и поговорю со своим клиентом. Спасибо. Адам всё ещё стоит в наручниках перед дверями зала суда. Элеонора увлечена беседы с ним, ничего хорошего из этого не выйдет. Охранник рядом, но не особо следит за происходящим, а Эн сидит на скамейке в одиночестве, бесцельно оглядываясь по сторонам. «Привет», — говорю я, прерывая Элеонору и Адама. Энн быстро встает и присоединяется к нам. «Ты в порядке?» — Энн и Адам говорят одновременно. Я отвечаю, что «да». «Может быть, нам стоит попросить кого-нибудь заменить себя?» Элеонора оглядывает меня с ног до головы. «Я сказала, что со мной всё в порядке. Я пересмотрела условия сделки о признании вины». «О чём ты?» — спрашивает Адам. «Окружной прокурор Питерс предложил 20 лет без возможности условно-досрочного освобождения, если ты признаешь себя виновным. Это хорошая сделка, учитывая улики, но решать тебе». Адам сводит брови и на мгновение закрывает глаза. Он надеялся на чудо, но 20 лет — это всё равно долгий срок. Ему будет 56, когда он выйдет. Но это лучше, чем смерть. С учётом имеющихся доказательств, у присяжных, скорее всего, не возникнет проблем с вынесением обвинительного приговора. «Это ужасная сделка, Сара! Мой сын невиновен, 20 лет! Я буду мертва к тому времени, как он выйдет!» Элеонора топает ногой. «Я игнорирую её. и смотрю на дома Он смотрит на меня. Что бы ты предложила? Как твой адвокат, я бы сказала, соглашайся на сделку. А как моя жена? Я беру паузу, чтобы решить, что сказать. Как твоя жена, я бы сказала, сражайся изо всех сил. Тогда ладно. Скажи ему, что сделки не будет. В его голосе слышится оптимизм, непонятно откуда взявшийся. В его ситуации нет ничего положительного. Я киваю Адаму, и он посылает мне улыбку в ответ. В его глазах появляется слабый проблеск надежды. Как раз в этот момент Питерс подходит к нам и здоровается со всеми. «Что вы решили?» «Мой клиент не признаёт себя виновным». «Вы совершаете ошибку. Мой сын невиновен». Свекровь складывает руки на груди. «Тогда хорошо». Окружной прокурор кивает, проходит мимо нас и входит в зал суда. Адам, Эн и я следуем за ним и садимся за стол в левой части комнаты. Элеонора занимает место в первом ряду. Я надеюсь, что она будет держать рот на замке, а ещё лучше будет, если она вообще ничего не сделает. Возможно, судья окажет мне услугу и предъявит ей обвинение в неуважении к суду. Энн достаёт пару папок и кладёт их передо мной. «Всем встать, суд идёт! Председательствует достопочтенный судья Дион!» объявляет судебный пристав. Судья Дион, старик с рядеющими седыми волосами и в очках, сползающих на кончик носа, входит и садится на своё место, пролистывает пару документов, а затем переключает своё внимание на Питерса и меня. «Дело народ штата Вирджиния против Адама Моргана. Пожалуйста, представьтесь. Окружной прокурор Джош Питерс представляющий интересы жителей штата Вирджиния, Ваша честь. Сэра Морган, представляющий интересы адама Моргана, Ваша честь. Судья Дион поднимает брови, когда слышит два раза фамилию Морган, и сразу же делает выводы. Интересно. Обвиняемый, пожалуйста, назовите суду своё полное имя. Адам Фрэнсис Морган. Окружной прокурор Питерс. Не могли бы вы изложить обвинения, выдвинутые против обвиняемого по этому делу? Да, Ваша честь. Штат обвиняет Адама Моргана в двойном убийстве первой степени. Убиты Келли Саммерс и ее нерожденный ребенок. Насколько я понимаю, обвиняемый планирует признать себя невиновным по выдвинутым обвинениям. Прежде чем принять заявление, я должен убедиться, что вы понимаете свои конституционные и законные права. У вас есть право быть представленным адвокатом на этом предъявлении обвинения, которое, как я вижу, вы уже использовали. «Да, ваша честь», — говорит Адам. «Вы имеете право на предварительное слушание в течение десяти судебных дней после предъявления обвинения или подача заявления о признании вины. Вы имеете право на скорейшее судебное разбирательство. Судья Дион продолжает и продолжает. Я слышала всё это и уже тысячу раз сама говорила это раньше, но Адам слышит такую речь впервые. Он внимательно слушает, не отрывая взгляды от судьи. Я понимаю, что отключилась, пока судья не заканчивает. Вы понимаете ваши права? Да, Ваша честь. «Миссис Морган, вы считаете, что у вас было достаточно времени, чтобы обсудить это дело со своим клиентом? Обсуждали ли вы с ним его права, средства защиты и возможные последствия его заявления о признании вины? Вы удовлетворены тем, как ваш клиент понимает эти вещи?» «Да, Ваша честь». «Мистер Морган, вы готовы заявить о своем признании вины?» «Да, Ваша честь». «Мистер Морган, вы обвиняетесь в двойном убийстве первой степени. Что вы скажете по этому обвинению?» Адам встаёт. «Невиновен, ваша честь», — говорит он со всей возможной уверенностью. «Суд принимает заявление подсудимого о невиновности. Начало судебного заседания запланировано на две недели с сегодняшнего дня, в понедельник 2 ноября». «Залог установлен в размере 500 тысяч долларов». «Ваша честь, штат рекомендует, чтобы Адам Морган содержался под стражей без внесения залога», — говорит окружной прокурор Питерс. «Ваша честь, это смешно. Я встаю». «Адаму Моргану грозит смертная казнь. У него есть средства, чтобы сбежать. Мы считаем, что он представляет опасность», — утверждает Питерс. Это его первое уголовное обвинение в каком бы то ни было преступлении. Мой клиент сотрудничал со следствием на протяжении всего следственного процесса. Я выслушал обе стороны. Залог установлен в размере 500 тысяч долларов, и Адам Морган будет помещен под домашний арест на время судебного разбирательства. «Спасибо, Ваша честь», — говорю я. «Слушание завершено», — судья Дион стучит молотком. «Молодец!» — окружной прокурор Питерс пожимает мне руку. «Но не рассчитывайте на такую удачу на протяжении всего судебного процесса». «Это не удача, это талант», — говорю я, когда он уходит. «Что теперь будет?» — Адам смотрит на меня. «Я немедленно соберу деньги, тебе наденут браслет на лодыжку и отпустят сегодня днём. На время судебного разбирательства тебе нужно будет оставаться в доме у озера». Это больше не место преступления. Шериф Стивенс снял заградительную ленту сегодня в полдень. Сможешь покидать дом только восстановленной судом даты. Если нарушишь условия освобождения или пропустишь дату суда, будешь отправлен обратно в тюрьму. Всё понятно?» «Да». Он поднимает руки, чтобы охранник надел на него наручники. «Я собираюсь пойти поговорить с шерифом Стивенсом. Офицер доставит тебя домой. Встретимся там». «Ладно». «Спасибо, Сара». эн собирает наши вещи и следует за мной. Когда я прохожу мимо Элеонора, она кивает и одаривает меня довольной улыбкой. В первый раз я получила её одобрение. Натянута улыбаюсь в ответ. Шериф Стивенс ждёт в задней части зала суда, держа в руках пару папок, набитых бумагами. «Привет, Сара», — говорит он, словно изображает Джеймса Дина из «Бунтаря без причины». Прислоняется к стене, голова слегка наклонена, глаза слегка прищурены. Шериф Стивенс, это моя помощница Н. Н. Шериф Стивенс. Они пожимают друг другу руки и обмениваются приветствиями. Пришли результаты анализа скотча. В нём действительно обнаружился рогипнол. И мы проверили анализ крови, который взяли у Адама. В его организме рогипнола не было. «В этом нет никакого смысла. Если он тоже пил скотч, его организме должен быть рогипнол», — говорю я. «Может быть, он пил не из графина. Извините, у меня нет для вас лучших новостей». «А как насчёт третьего набора ДНК? Вы нашли совпадение в базе данных?» «К сожалению, нет. Мы всё ещё занимаемся этим вопросом. Мы получили записи телефонных разговоров, он протягивает мне папки с файлами. Её сообщения тоже распечатаны. Я передаю папки Н, которая убирает их в свою большую сумку. У вас была возможность прочесть их? Что-нибудь необычное? Были сообщения с незарегистрированного номера. По-видимому, от третьего мужчины, с которым она встречалась. Одноразовый телефон? Вот именно. Кем бы ни был этот человек, он не хотел, чтобы кто-нибудь знал. что он общался с Келли. «Мы можем что-нибудь узнать об этом номере?» На данный момент это тупик. Более тщательное изучение текстов может дать ключ к разгадке того, кто он такой. Но в любом случае таких сообщений было не очень много. Однако, поскольку в суде было предъявлено официальное обвинение, следствие является законченным. Я могу предоставить вам любую необходимую информацию, которая у нас есть. Но не могу больше тратить ресурсы на это дело. А как насчёт Скотта? Вы смотрели, где он был? Мы это сделали. У него алиби. Кто? Маркус Хадсон. Они оба работали в ту ночь? Я раздражённо притопываю ногой. Нет, просто тусовались в доме Скотта. Верно, саркастически говорю я. «А как насчёт фотографию с угрозами?» «Мы сняли отпечатки пальцев и пропустили их через базу данных. Совпадений нет. итак так всё это означает, что человек, отправивший его, — не преступник. Пока». Шериф Стивенс поднимает брови. Сумка Н с громким стуком падает на пол. Из неё вываливаются почти все документы. Н быстро наклоняется и собирает их. «Извините». говорит она, когда мы наклоняемся, чтобы помочь. Что-то не сходится, что-то здесь нечисто. В организме Адама не было обнаружено рогипнола, но он содержался в графине, и полиция забыла даже проверить это. Помощник шерифа хатсон Алиби Скотта, и они просто сидели у последнего дома всю ночь без свидетелей. Это просто небрежная полицейская работа или происходит что-то более зловещее? Мне придётся докопаться до сути. потому что я не получаю никакой помощи от шерифа округа Принц Уильям. Мы встаём, пока Энн заканчивает собирать свою сумку. «Сообщите, если что-нибудь понадобится. Я привезу Адама в дом озера сегодня днём. Может быть, увижу вас там». «Да, может быть». Шериф выходит из дверей зала суда. Я поворачиваюсь к Энн как раз в тот момент, когда она снова вешает сумку на плечо и спрашивает. «Мы теперь сами по себе?» «Похоже на то. Я должна нанять частного детектива?» «Нет. Я думаю, мы справимся с этим. У нас есть две недели, чтобы подготовиться к предварительному судебному разбирательству. Мне нужно, чтобы ты вернулась в офис и начала просматривать эти сообщения. Сравни их с тем, что прислал Мэтью, дабы убедиться, что они совпадают. Я вернусь завтра утром. Пожалуйста, позвони мне, если что-нибудь найдёшь». «Понятно». Она кивает и выходит за дверь. Я пока не могу нанять частного детектива. Я должна внести полмиллиона за Адама и не могу использовать ресурсы фирмы. Это слишком большие расходы, и они будут отмечены. Уверена, что Элеонора вложила бы деньги, но не хочу, чтобы она одерживала даже эту маленькую победу. Свекровь так слишком много вмешивалась. И в конечном итоге поставит под угрозу вообще всё. Мне придётся справиться с этим самой.